Глава 2. На следующий день, несмотря на лужи и грязь, я летела на своё первое место работы будто на крыльях. Оказалось, что практика ещё и оплачивается, причём весьма неплохо. Плюс стипендия будет, если получу хорошие баллы от руководителя. Очень перспективно. Можно отложить на чёрный день. Я только сегодня начну работать. Вчера привыкала, осваивалась на новом месте. Мне принесли стол, выдали всё необходимое для работы. И я поближе познакомилась со своим начальником. Он расспросил меня про академию, родственников и многое другое, как бы между делом, но я всё понимала и была не против. Мне не жалко. Так незаметно подошло время обеда. Столовая на первом этаже была огромной и имела разделение. Справа ели основные и временные сотрудники министерства, слева на небольшом возвышении привилегированные. Пусть для последних площади было отведено совсем немного. Но там стояла другая мебель, был лучший вид из окна и отдельная раздача. И несмотря на условия, многие места пустовали. Готовили в столовой хорошо, вкусно, и еда обходилась в 2 раза дешевле, чем в самый простенький таверне в старом городе. Грех не воспользоваться такой возможностью. Запахи по помещению плыли соблазнительные. Нужно узнать, завтракать тут можно? Едва я расположилась со своей порцией за столиком у окна, Как ко мне неожиданно подсели и другие практиканты. Я немного удивилась. Раньше мы не общались, но теперь, видимо, будем. Аркури кивнул мне один из парней, третий сын влиятельного банкира, Саргреф Морой. Темноволосый, высокий и довольно некрасивый. Он пользовался бешеной популярностью у дам. В нашей академии девчонки едва не дежурили у его комнаты. Вот и на меня сейчас поглядывал настороженно и испытывающе. Переживает, думает, открою на него охоту. Его примеру последовали все остальные. «Добрый день!» – поприветствовала в ответ я. «Как кормят?» – этот вопрос задал Инна Разбаки, второй бюджетник в этой практике. Блондин с голубыми глазами, он принадлежал к Рассе Кролов и готов был поспорить с Мороем за поклонниц. Думаю, самый красивый среди старшекурсников на потоке. Но на девушек не обращал внимания. «Стремясь, как и я, сделать карьеру?» «Или было что-то еще?» «Хорошо, да и как могло быть иначе?» «Улыбнулась я. В таком месте?» «Да, с местом практики свезло». Усмехнулся Прат Тингем, сын успешного ростовщика. Рыжий, крепкого телосложения, этот парень был довольно прямолинейным, иногда грубоватым и немного беспардонным. За девушками ухаживал самоуверенно, зная, что он выгодная партия. Год назад оказывал пару дней знаки внимания и мне, но быстро понял, что я не питаю надежд стать миссис Тинги и легко сменил симпатии. За всё время учёбы ни с кем серьёзно так и не встречался. Тинги, куда ты дел свои манеры? Поморщилась Морель Сомери, дочь министра финансов, самая важная фигура среди нас. Она тоже была кролкой, красивая блондинка с вьющимися волосами и потрясающей фигурой. Знала о своих достоинствах и умело использовала их. Умная и целеустремленная. Впрочем, как и все за этим столом. «Ой, какие мы нежные!» – засмеялся парень. «Аркури, куда тебя декан отправил работать?» – поинтересовался Морой. Догадался, что покушаться на его честь не буду, и осмелел. Не сдержав легкой улыбки, я ответила. «В архив, помощником». «Будет кому пыль с полок протирать?» – усмехнулся Тингем. Обижаться на замечания не стоило. У нас разные цели с этим парнем. Он хотел стать великим следователем, я лишь устроиться на работу, где хорошо платят. Диплом престижной академии не гарантирует этого, просто даёт больше шансов. А вот место практики подкидывает возможности, и их нужно не упустить. "Скучно", пожал плечами Баки, а мы с Сомери переглянулись. Она, как никто другой, знает, что архив популярное место. и его работники вхожи во многие двери. Её отец является министром не первый год. Хорошо подготовил дочь. «А куда вас отправили?» – полюбопытствовала я. «Меня в отделении отца, помощником финансового инспектора», – поделилась мораль. «Готовит себе смену?» – вскинул брови морой. «Нет, конечно, я же женщина, но со временем займу соответствующий пост». «Зачем ты старалась так хорошо учиться?» Если папа всё равно устроит на хорошее место, не доуми в Олбаки. Над столом повисла тишина. Морель недовольно косилась на парня, и ответить решила я. Вопрос не в том, чтобы устроиться на работу, а в том, чтобы остаться на своём месте, когда отец покинет пост. В Сомере, возможно, придётся сложнее, чем нам с тобой вместе взятых. А ты соображаешь, Аркури? удивлённо заметил Тингим. Стараюсь, кивнула я. А где же трудишься ты, Баки? спросила теперь уже Сомери. Курьером, пожал плечами парень. Вот оно. Понятно, почему его не впечатлила моя работа. Работа курьером, Баки побывает в самых разных местах, где только у министерства могут быть дела и получить знакомство, как и я. Только он понимает, что не останется здесь дальше, а я пока ещё Лилей Надежды. Прорвёшься, заметил Морой. А у меня должность в канцелярии императора. Папа потом рассчитывает там же и оставить. Или подберем что-то аналогичное, чтобы наладить отношения с дворянами. За столом вырвался слаженный вздох восхищения. Вот кому повезло, так повезло. Забраться так высоко вряд ли кто-либо из нас рассчитывает. Броган точно знал, что именно нужно каждому из его практикантов и сумел это устроить. Он не только отличный педагог, но и прекрасный организатор. «Ну, хорошо бы у каждого из нас всё получилось, а там уж как карта ляжет», высказал общее чаяние Тингем, и дальше обед завершился в молчании. Всем было о чём подумать, впереди каждого ожидал важный этап. Уже в ближайшие дни я поняла, что отработаю в министерстве каждую крону, которую тут заплатят. Бегать приходилось очень много, а с Тюрнуром это сделать было очень проблематично». Женское платье предполагает ровный шаг, а не шустрый бег. Как с таким количеством работы архивариус в его возрасте справлялся без меня, сложно даже представить. Впрочем, у него невероятно философское отношение к жизни. Я так не умею. Особенно это стало понятно в один из дней, когда я отправилась отнести запрошенную документацию из архива в отдел Министерства образования. Оттуда я вернулась бледная и нервная. Едва начальник меня увидел, Как нахмурившись, сразу поинтересовался: "Что случилось? К министру образования пришла любовница? Прямо на работу", выпалила я. Сомер Арис приподнял брови, под сокол языком и заметил: "Какой необоснованный поступок. Вас это шокировало?" "Нет, мы с его секретарём отнеслись к этому с пониманием. Выбор у нас особенно не было. А когда женщина принялась скандалить и к нам присоединился сам министр, Я постаралась незаметно выскользнуть за дверь. "Ну и что же?" весело поблескивая глазами за стёклами очков, поторопил начальник. Когда вышла в коридор, то моим глазам предстала законная супруга министра, идущая в его конце. Мне до сих пор было не по себе. Зоя Соридер, женщина среднего возраста и крупного телосложения, уважаемая мать пятерых детей, которых она принесла мужу, исполнив свой долг, а ещё довольно буйного нрава. рассказывали мне как-то про один из её скандалов. Эта любовница даже рядом не стояла. Ай-ай, начинаю понимать ваше состояние. Какое необычное течение обстоятельств. Что же случилось дальше? Наверное, зря, но я вернулась обратно и предупредила всех действующих лиц, кто скоро к нам прибудет. Держу пари, на министра это произвело впечатление. Что же? Супруга придушила его на месте. Очень темпераментная женщина. Вот, и господин Арис в курсе. Впрочем, неудивительно, он знает все. Даже то, чего, казалось бы, не должен. Да, истово закивала я. Невероятно, поэтому мы с секретарем спрятали любовницу. Надо сказать, та сразу растеряла весь свой запал. Все обошлось благодаря вам? Уже в открытую улыбался начальник. Ему весело, а мы все там страху натерпелись. А если бы я не вышла в коридор? Жена министра, зайдя в приёмную, увидела бы там кричащую разные, довольно фривольные вещи любовницу. Пока разобрались бы в ситуации, получили бы все. Вр. Отнестись ко всему философски. Всё что не делается, всё к лучшему. Теперь министр тебе должен. Я скептически посмотрела на мужчину. Да-да, запомни. В министерстве магии не забывают долгов, никаких. И платятся измеримо услуги. и должности, чего уж таить. Ты вполне можешь рассчитывать на небольшую услугу. Спорить по этому поводу смысла нет. Опыт у господина Ариса гораздо более обширный, чем мой. Архивариус работает тут очень много лет. За это время сменились император, куча начальников и вышестоящих лиц, а Архивариус так и сидит на своем месте. Это дорогого стоит. Но все равно мне сложно представить, что я пойду к министру выклянчивать помощь и напомню о сегодняшнем инциденте. Не-не-не. Лишь бы всё не повторилось вновь, пробормотала я. Можешь не переживать, соридер умный мужчина, не делает одни и те же ошибки дважды, хоть и имеет маленькие слабости. Эту женщину ты точно больше не увидишь, разве что на улице, случайно. Да и в будущем министр проконтролирует, чтобы подобной ситуации не случилось вновь. У него важная должность, а это был хороший урок. Но вот остальные, кто здесь работает, не поручусь. В министерстве некоторые хранят такие тайны. С виду и не подумаешь. Запугаете меня? Буду бояться ходить с поручениями архива. Слабо улыбнулась я. Не прибедняйся, ты боец. И вообще, надо уменьшить твою нагрузку посыльного. Пусть своих секретарш присылают. С этого дня, помимо доставки важных запросов, «Начнешь изучать архив в сектор криминалистики. Все дела заучишь довольно подробно и мне расскажешь». «А?» – в шоке посмотрела я на архивариуса. «Не спорь, тебе пригодится, а информация – это сила». «Архив же не библиотека. Отсюда берут данные только по специальному постановлению и строго ограничено. Пользуйся, пока имеешь доступ как работник». Обдумав сказанное, я склонила голову. «Спасибо». Хороше, умная девочка, одобрительно кивнул Арис. Начни согласно алфавиту. Заварив нам обоим чай, я сделала как было велено и уже через несколько минут забыла обо всём. Какие-то дела были скучные, какие-то лучше любого романа. Конечно, государственные секреты мне никто не доверял, но и того, что предстало моим взору, было более чем достаточно. Впереди ждало увлекательное время. В архиве было уже темно, пахло пылью, временем и магией. Сегодня я закончила работу немного позже обычного. Много дел, и не всё получалось сразу уладить. Попрощавшись с начальником, который решил ещё немного задержаться, я накинула пальто, взяла перчатки, зонт и редикуль и направилась в общежитие. На удивление, вечер был тихий, без дождя, и я подумала, лучше пройтись, подышать свежим воздухом. Поздняя весна благоприятная пора. Почему бы не воспользоваться хорошей погодой. Прошло около месяца с начала практики, и я в полной мере могла оценить свою работу. Мой шеф сосредоточился на каких-то исторических изысканиях и вместе с этим приводил в порядок картотеку архива. Мне же выпала возможность заниматься всем остальным. Как архивариус и сказал, теперь чаще стали приходить к нам, хотя и я периодически относила документы. Деньги были напряжёнными, В архив всё больше заглядывало посетителей, и все необходимые им материалы искала я. Некоторых клиентов я уже знала, с некоторыми мы знакомились и общались, пока я собирала нужную информацию. Потом они приходили снова, и мы уже как знакомые обменивались новостями, сплетнями. Это помогало укреплять появившиеся знакомства с самыми разными людьми и не людьми в этом здании. Несмотря на то, что с поручениями по всему министерству я стала ходить реже, свободного времени оставалось меньше, чем раньше. Каждую свободную минутку я уделяла разбору криминалистических дел. И хотя запоминать различные детали было сложно, в будущем такая тренировка памяти мне пригодится, не говоря уж об опыте, который я приобретаю, читая подробные отчёты о раскрытых преступлениях. Тот первый скандал, очевидец которого я стала, был не последним. И опасных ситуаций после этого я наблюдала много, как среди коллег, так и среди случайно оказавшихся у нас гостей. А некоторые подобные события, которым я не была свидетельницей лично, мне пересказывали знакомые. Кое их имелось уже немало. А один раз застала в пустом кабинете целующуюся парочку и понемногу начала хранить маленькие секреты здешних обитателей, с другими практикантами. Я виделась в основном в столовой. Мы мало пересекались по рабочим вопросам, но иногда случалось. Конечно, я не стала в министерстве своей, пока этому мешали мой внешний вид, недостаточно респектабельный, и мой социальный статус, довольно низкий. Но постепенно я пробивалась сквозь стереотипы и старалась, чтобы во мне увидели личность, чтобы меня запомнили. Я хотела и дальше работать в министерстве, желала остаться жить в районе старого города. Он невероятно красив. И я не устаю восхищаться им. Тут центр столицы, а значит и империи. Этот город по праву носит звание самого красивого, а его древнейшие исторические районы отличаются уникальной атмосферой и невообразимым архитектурным исполнением. Примечательной особенностью района является необычное соседство древних памятников архитектуры с современными строениями. Проходя по мощёным улицам Разглядывая такие непохожие друг на друга здания, историю чувствуешь в каждом кирпичике. Будто стоишь на огромной площади, рядом с красивым фонтанным ансамблем, и ощущаешь себя участником исторических событий. Старый город – самый большой район. Он богат садами и парками, по которым любит гулять сам император. Времени еще много. Может, удастся что-то придумать и жить и дальше среди этого великолепия». Когда я свернула к зданию общежития академии, то от неожиданности остановилась. Над одной из построек поднимался дым, и уже в следующую секунду бросилась бежать к своему корпусу, но меня не пустили. У здания установили оцепление. Тут толпились и другие студенты. Найдя глазами Бромс, я направилась к ней. Что произошло? Алхимики проводили опыты, начала соседка. Ох, выдохнула я, предчувствуя большие проблемы. Ага, подтвердила девушка. Они там такого намагичили, что чёрная жидкая субстанция растеклась по нескольким зданиям общежития и впиталась в стены. Сломалась отопительная котельная. Говорят, был даже взрыв. Все теперь на карантине, кроме главной администрации. Будут вытаскивать магическую аномалию. А как же студенты? Последний курсы на практике. Остальных отправили раньше времени на каникулы. Обучение сместят. Но Сейчас съехать из общежития придётся всем. Не выдержав новостей, я в голос застонала. Как не вовремя. Ни то слово. В основном учеников уложили на ночлег в главном здании, на полу. Кто живёт в столице, уже забрали вещи и уехали домой. Остальных начнут отправлять завтра. А практикантам следует искать жильё, азвучено я очевидное. Ну, последнему курсу и так скоро съезжать. Администрация посчитала, полгода раньше, полгода позже, дела не меняет. Может, попросить Брогона узнать, есть ли какой-то выход? Себе поднос пробормотала я. Не получится, услышала меня соседка. Дкана 2 дня назад отправили в командировку. Никто не знает куда, но скоро его не ждут. Как всё не вовремя. Зябко поёжившись на холодном ветру, я спросила: "Идти в большой зал? Там нас разместили". Ага. «Хочешь лечь пораньше?» «Да, устала за день. А тут еще такие новости. Что еще делать?» «Ладно, пока. Я сегодня на свидание. Может, завтра увидимся?» Махнув в ответ рукой, я смотрела соседке вслед. Мы не были близки все годы обучения, которые жили вместе. И теперь не скоро увидимся. Завтра рано утром я отправлюсь искать себе новый дом. И да помогут мне боги, ибо это будет задачкой не из легких. Лишь бы после таких новостей не навалилась бессонница. Тогда будет очень плохо. Несмотря на опасения, устав за день и пережив сильный шок от потрясения, едва я разместилась в большом зале во временном спальнике, быстро уснула и была рада этому. Завтра предстоял сложный день, и лучше мне быть к нему готовой.